Глава 31. Королевское шествие. На другое утро, когда проснулся Том Кенти, в воздухе стоял смутный гул, нёсшийся издали со всех концов города. Для мальчика эти звуки были музыкой. Они означали, что весь английский народ высыпал на улицы приветствовать великий день. Снова Том Кенти стал главным действующим лицом волшебной плавучей процессии на Темзе. По древнему обычаю королевское шествие перед коронацией должно было пройти по всему городу, направляясь от лондонской башни Тауэра. Туда-то королю надлежало отправиться сперва по реке. Когда он прибыл к Тауэру, стены почтенной старой крепости словно лопнули в тысячи мест. и Из каждой трещины вырывался красный огненный язык и белый клуб дыма. Последовал оглушительный залп, покрывший крики толпы и потрясший землю. Огненные струи, дым, взрывы повторялись без конца, с изумительной быстротой, так что в несколько мгновений древний Тауэр совсем исчез в облаках дыма. Исчез весь, кроме самой верхушки высокой башни, называемой Белой башней. Украшенная флагами, она стояла одиноко над густым белым туманом, как горная вершина над облаками. Том Кэнти, великолепно разодетый, сел верхом на чудного боевого коня в богатой попоне, спускавшейся почти до земли. Его дядя, лорд-протектор, герцог Сомерсет, на таком же коне ехал позади. Королевские телохранители, закованные в латы, образовали две шеренги по бокам. За протектором следовала нескончаемая процессия блестящих вельмож с их вассалами. Далее ехал лорд-мэр с в пунцовых бархатных мантиях с золотыми цепями на груди. Депутации лондонских гильдий в богатых одеждах с красивыми знаменами различных корпораций. В процессе участвовала, между прочим, в качестве почетной стражи старинная уважаемая артиллерийская рота, существовавшая в то время уже около 300 лет. Это было единственное в Англии военное учреждение, пользовавшееся привилегией. Эту привилегию оно сохранило и до сих пор. Держаться независимо от приказов парламента. Блестящее зрелище представляла рота, величаво выступая сквозь тесную толпу граждан. По всему пути ее сопровождали дружные крики. Летописец говорит, короля, въехавшего в город, народ встретил молитвами, приветствиями, восклицаниями, нежными названиями, словом, всеми признаками, доказывающими глубокую любовь подданных к своему государю. А король своим радостным лицом, обращенным к отдаленной толпе и своими ласковыми речами к тем, кто находился поближе, проявлял глубокую признательность в ответ на горячую преданность. все кто обращался к нему с пожеланиями, он благодарил. «Да хранит Господь, Ваше Величество!» — кричали ему. А он отвечал. «Желаю вам того же, друзья мои, благодарю от души». Народ был в неописуемом ликовании от ласковых ответов и милостивого обхождения своего короля. На Фенчерч-стрит прелестный ребенок в дорогом наряде стоял на подмостках и приветствовал его величество от имени города хвалебными стихами. Народ разразился криками восторга, повторяя в один голос слова ребенка. Том глядел кругом на это волнующееся море радостных лиц, и сердце его наполнилось восхищением. Он почувствовал, что если стоит жить на свете, то только ради того, чтобы быть королем и кумиром целого народа. Вдруг на некотором расстоянии Том увидел двух аброванцев, бывших товарищей со двора отбросов. Один, бывало, исполнял должность лорд-адмирала при его шутовском дворе, а другой тоже занимал какую-то громкую должность. При этом мальчик возгордился пуще прежнего. О, если бы они могли узнать его! Какая это была бы великая слава, если бы бывшие сотоварищи узнали его и убедились, что шутовской король из трущоб и задворок стал настоящим, могущественным королем! что ему прислуживают знатные герцогини и князья, и весь английский народ у ног его. Но он принужден был сдержаться и подавить свое желание, рассудив, что такое признание обошлось бы ему слишком дорого. И Том отвернулся, предоставив мальчикам кричать и бесноваться сколько душе угодно, не подозревая, кого они чествуют. Время от времени Том бросал в толпу пригоршни новеньких монет. В конце Грэсчерч-стрит, рассказывает хроникёр город соорудил великолепную арку, под которой были устроены подмостки, а на них историческая картина, изображавшая ближайших предков молодого короля. Внизу Елизавета Йоркская, среди громадной белой розы, лепестки которой образуют вокруг нее красивые фестоны. Рядом с нею Генрих VII, выступающий из большой алой розы, расположенной таким же образом. Руки королевской четы соединены, и на них красуются обручальные кольца. От алой и белой роз тянется стебель, поднимающийся до верхних подмостков, где помещался Генрих VIII, исходящий из пестрой розы, алой с белым. Рядом с ними изображение матери молодого короля Джейн Сеймур. От этой четы тянется ветвь к третьему этажу, где находилось изображение самого Эдуарда VI на троне в царственном величии. Вся картина увита гирляндами из алых и белых роз. Это красивое и эффектное зрелище привело толпу в такой шумный восторг, что ее восклицания положительно заглушили голосок ребенка, которому поручено было объяснить смысл картины в хвалебных стихах. Но Том Кэнти не пожалел об этом. Взрыв верноподданнического чувства был музыкой слаще и приятнее, чем стихи, как бы хороши они ни были. Когда Том повернул свое счастливое молодое лицо, народ увидел сходство его с изображением, и разразилась новая буря ликования. Процессия снова тронулась в путь, проходя под бесчисленными триумфальными арками, мимо множества эффектных символических картин, прославляющих каждая какую-нибудь добродетель, талант или заслугу юного короля. По всему чипсайду, из каждого окна, с каждого навеса развивались флаги, Богатейшие ковры, материи и парча, обращики сокровищ, скрывающихся внутри, украшали улицы. Великолепие этой выставки повторялось и на других улицах, а на иных даже превосходило его. «И все эти чудеса, все эти диковинки выставлены в честь меня», — думал Том Кенти. Щеки мнимого короля пылали от возбуждения, глаза сверкали. Он был в каком-то чуду упоения. И в эту минуту, подняв руку, чтобы кинуть еще пригоршню монет, Он вдруг увидел бледное, изумленное лицо, напряженно выглядывавшее из толпы с широко раскрытыми глазами, прикованными к нему. Тоскливое чувство сжало его сердце. Он узнал свою мать. В один миг поднес глазам руку, ладонью кверху, быстрым невольным движением, усвоенным с раннего детства вследствие несчастного случая. Она бросилась сквозь тесноту, прорвала ряды телохранителей и очутилась возле него — Она прижалась к его ноге, покрывала ее поцелуями, восклицая «Дитятка моя ненаглядная, родной мой!» Подняла кверху лицо, сразу преобразившееся радостью и любовью. В ту же минуту один из телохранителей оттащил ее с бранью и сильной рукой оттолкнул так, что бедная женщина повалилась в толпу. У Тома вертелся на языке ответ «Я не знаю тебя, женщина!» Но расправа остановила его. Он был до глубины души уязвлен жестоким обращением с матерью. И когда она повернулась, чтобы бросить на него последний взгляд, то показалась ему такой несчастной, убитой, что им овладел стыд, смиривший его гордость и омрачивший украденное величие. Все почести, вся слава потеряли для него цену, свалились с него, словно истлевшие лохмотья. А процессия все продвигалась вперед, среди новых ярких великолепий при неумолкаемой буре приветствий. Но для Тома Кэнти всего этого уже не существовало. Королевские почести утратили для него всякую прелесть и очарование. Вся эта пышность была как бы упрёком, угрызения совести терзали его сердце. Господи, от чего я не могу вырваться из своего плена, думал он. Бессознательно он вернулся к размышлениям и чувствам первых дней своего невольного величия. Блестящее шествие извивалось нескончаемой сверкающей змеей по кривым переулкам Старого Сити, при громких криках народа, но король Ехал с поникшей головой и унылым взором. Перед ним носилось лицо его матери, ее оскорбленный убитый взгляд. «Да здравствует Эдуард, король Англии!» Эти восклицания не доходили до его слуха. Земля дрожала от взрывов ликования, но король не отвечал. Он слышал их сквозь сон, как слышат прибой волн на далеком расстоянии. Окружающий шум заглушался другим звуком. Раздававшимся ближе, в его собственной груди, в его смущенной совести Голосом, который беспрестанно твердил «Я не знаю тебя, женщина!» Эти слова отдавались в сердце короля, как звон погребального колокола Отдается в душе человека, потерявшего друга, которому он втайне изменял в течение его жизни Все новые прелести являлись глазам его на каждом повороте Новые чудеса, новые убранства улиц раскрывались ежеминутно Гремели залпы батарей, крики восторга раздавались из уст народа, но король не подавал ни знака. Укоризненный голос, стон его матери, терзал сметенное сердце и был единственным звуком, который он слышал. Между тем, радость, написанная на всех лицах, мало-помалу отуманилась легким оттенком беспокойства и тревоги. Крики и приветствия стали заметно стихать. Лорд Протектор не замедлил подметить эти признаки. Так быстро он угадал и их причину. Он подъехал к королю, низко нагнулся в седле, снял шляпу и сказал, «Государь, не время теперь предаваться задумчивости. Народ наблюдает за тобой. Он видит твою поникшую голову, твое сумрачное лицо и принимает это за дурной знак. Послушайся моего совета, дай ясному солнышку проглянуть снова и рассеять мрачной тучей. Подними голову, улыбнись народу». С этими словами герцог разбросал пригоршни монет направо и налево, потом отъехал назад на свое место. Мнимый король механически исполнил, что ему велели. Он стал улыбаться. Но улыбка эта была принужденная, какая-то бездушная. Тем не менее, лишь немногие зрители могли уловить ее натянутость. Украшенная перьями головка кивала подданным грациозно и милостиво. Брошенные в толпу подарки отличались поистине королевской щедростью, и тревога народная исчезла. Возгласы приветствия разразились снова, с прежней силой. Однако незадолго до конца процессии герцогу пришлось еще раз подъехать к нему и сделать внушение. — Великий государь! — шепнул он. — Сбрось эту неуместную грусть. Глаза целого народа устремлены на тебя. И прибавил с досадой. Все это наделала жалкая нищенка. Это она так расстроила, ваше величество. Нарядный юноша обратил на герцога мутный взор и произнес гробовым голосом. — Она моя мать. — Создатель мой! — — простонал лорд-протектор, осаживая коня. Недаром дурной знак предвещал несчастье. Он опять помешался.